Глава 4. Эпиграф. Плоды земные предвосхищаются цветами, а благодеяния людей ласками. Гнедич. Записная книжка. Гибель Николая Ленина. Батюшков. Дружеские, так называемые, комиссии. Характер Гнедича. Французские знамена Весть о гибели Николая Оленина в Бородинском сражении потрясла Гнедича. Он старается не отходить от убитых горем Олениных. Много думает о смерти, о смысле жизни. 3 октября 1812 года пишет Батюшкову. «Нет, любезный друг». Из Москвы я не получал письма твоего, и только сегодня, получив письмо твое от 4 сентября из Владимира, узнал я, что ты жив, ибо, слыша по слухам, что ты вступил будто в ополчение, считал тебя мертвым и счастливейшим меня. Но видно, что мы оба родились для такого времени, в которое живые завидуют мертвым, И как не завидовать смерти Николая Оленина? Мертвые бы раму не имут. Грусть Алексея Николаевича мне гораздо кажется мучительнее, нежели Елизаветы Марковны. После того, как ты их видел, они оба прожили пятьдесят лет. Она от слез, а он от безмолвной грусти и стаяли. Примечание. Тимофеев. В кругу друзей и муз Дом Оленина. Ленинград, 1983 год, страница 84-я. Конец примечания. 13 июля 1813 года в Приютине, В усадьбе Олениных был установлен памятный камень Петру Оленину. Его поставили на месте, где Петр посадил дубок, но в 1812 году деревце засохло. Эпитафию для памятника написал Николай Иванович Гнедич. «Здесь некогда наш сын дуб юный возвращал». Он жил, и дерево взрастало. В полях Бородина он за отчизну пал, и дерево увяло. Но не увянет здесь дней наших до конца Куст повеликий сей на камень насажденный, И с каждой весной взойдет он, орошенный слезами матери, и «грустного отца». После смерти Гнедича Алексей Николаевича Ленин добавил к этой эпитафии пояснение. Сия надпись была сочинена «Покойным другом покойного моего сына Николая, убиенного за веру царя и отечества на поле Бородинском». Скорее всего, И Батюшков присутствовал на этой печальной церемонии. Тогда он еще был в Петербурге и не мог не приехать в такой день к Олениным. С Николаем он дружил много лет. Право, это звучит странно, много лет, когда речь идет о юноше, погибшем в неполное двадцать. Но сохранилось письмо Батюшкова, четырнадцатилетнему Николаю Оленину, из него видно, что их дружбе не первый день. В сентябре Константин Николаевич уже на войне. Первое же письмо Гнедичу, оно было написано в теплице, наполнено просьбами. «Отправь это письмо к батюшке. Сделай одолжение. Из моих денег купи сии карты» и пришли немедленно при первой оказии на имя его превосходительства, Николая Николаевича Раевского. Приложенные у всего письма доставь сестре и куда следует, не замедля. Письма раздай по адресу. В книжной лавке Академии наук, надо, вышедший на 813 год, адрес, календарь. Примечание. «Батюшков. Сочинение». Том 2. Москва, 1989 год, страница 186. Конец примечания. И сколько еще будет этих неотложных просьб? Сколько раз Гнедич, забыв о себе, будет бегать по Петербургу в поисках то одного, то другого, купить карту Германии, зайти в ломбард, выслать деньги на хорошую лошадь, поскольку воевать на плохой, значит рисковать головой. Гнедич крайне щепетильно относился к каждой просьбе, и Батюшков очень ценил эту способность друга, весьма редкую не только сегодня, но и двести лет назад. Не было случая, чтобы Николай Иванович не исполнил просьбы, или промедлил, или забыл что-то, или потерял, или перепутал. Ответственность во всем, что касалось его служебных или дружеских обязанностей, была частью жизненной философии Гнедича. Сохранилась записка Гнедича Алексею Полозову, который подвел его, забыв и не исполнив обещанного. При этом Полозов ссылался, очевидно, на то, что потерял записную книжку. Вот что пишет 26-летний поэт своему приятелю. «Памятные дела носи лучше в сердце или в уме, а не в записной книжке. Не делай ни малейшего невнимания к тому человеку, которого желаешь иметь своим другом, потому что если он, честолюбив, оскорбится, если корыстен, осердится, если искренен, то быть таким перестанет». Примечание Тихонов, Николай Иванович Гнедич, несколько данных для его биографии по неизвестным страничкам и столетней годовщине дня его рождения, сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, том 33, номер 3, Санкт-Петербург. 1884 год, страница 39. Конец примечания. Гнедич с первых лет их дружбы исполнял столько самых разнообразных поручений батюшкова, друзья называли их комиссиями, что нельзя не удивиться его терпению и пунктуальности. «Пришли мне табаку курительного», Янтарный чубук и несколько книг русских стихов. Да балладу Жуковского «Чем меня много обяжешь?» Это батюшка впишет из своего Вологодского «Хантонова». Из так называемого «ледяного шведского похода» Константин просил прислать два фунта чая, теплые чулки и перчатки, книгу «Оссиана», а также заказать темно-зеленый гусарский жилет. И вновь из Хантонова поскорее выслать плетеный чубук для фарфоровой трубки турецкий табак, почтовой бумаги, цветник, державина и драматический вестник. При этом Батюшков вечно подшучивает над другом, называя его каналией, хохлом, злодеем. Конечно, выносить все это способен был лишь снисходительный человек, способный к самоиронии. Странно, что люди, наблюдавшие Гнедича со стороны, считали его гордым, чопорным и лишенным юмора. Сам он так писал о сложности своего характера. «Я ласков, однако ж не менее того я суров». «Иногда от того, что недоволен собою, иногда от того, что недоволен другими. Недоволен собою, бываю, и от того, что мне всегда хочется достигнуть какого-то совершенства, особенно в стихах моих. Недоволен другими потому, что мои свободные, но немного строгие правила и мои пламенные чувства не могут легко согласоваться с другими». Примечание. Примечание.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 Нам и сегодня кажется странным, что Гнедич не вошел в Арзамас, хотя близко знал всех его участников и, несомненно, украсил бы это веселое общество, хотя бы потому, что имел профессиональные актерские навыки. Нет, он не осуждал эту затеянную друзьями игру, но, судя по всему, считал ее недостойной миссией писателя — В особенности русского писателя. Таинственным образом эту взыскательную позицию Гнедича наследовал Евгений Боротынский, который в одном из дружеских писем в 1825 году признался. «На Руси много смешного, но я не расположен смеяться». Примечание. Из письма «Путятие» Н.В., 29 марта 1825 года. Боротынский стихотворение «Письма. Воспоминания современников». Москва. 1987 год. Страница 155. Конец примечания. Также не расположен смеяться был Игнедич. Конечно, и у него есть шуточные стихи, Но в каждом из них присутствует или серьезная мысль, или острое социальное наблюдение, как, к примеру, в этой эпиграмме. Кстати, и сегодня она весьма актуальна. Помещик Балабан, благочестивый муж, Христу из угождения для нищих на селе построил дом презрения, и нищих для него наделал из крестьян. После войны так называемые комиссии Батюшкова только множились, особенно когда он писал из деревни. сделая одолжение, милый друг. Отошли со сторожем это письмо слесарю моему. Оно ему очень нужно. Слесарь вручит тебе 100 рублей, а ты вручи их книгопродавцу». Впрочем, и Батюшков всегда был полон заботы о Гнедиче. И не только для Константина, но и для его сестер Гнедич был родным человеком. В 1817 году батюшка вписал из Хантонова. «Я послал тебе умирающего Тасса, а сестрица послала тебе чулки. Не знаю, что более тебе понравится и что прочнее...» а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут. Я в этом уверен. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том второй Москва, 1989 год. Страница 437. Конец примечания. Нет. Не случайно в 1816 году Батюшков доверяет Гнедичу издание своей заветной книги Двух томов опытов в стихах и прозе. Константин Николаевич знает, что Гнедич справится с этим куда лучше, чем если бы за дело взялся он сам. 17 августа батюшков, тронутый вниманием друга, пишет Гнедичу. «Письмо твое получил, и благодарю за предложение твое печатать на свой счет» и кроме того дать еще автору тысячу пятисот рублей. Ты разоришься, и я никак не могу на это согласиться. Таким же заботливым издателем Гнедич станет и для Пушкина. 24 марта 1821 года Александр Сергеевич напишет из Кишинева. — Вдохновительное письмо ваше, почтенный Николай Иванович! Нашло меня в пустынях Молдавии. Оно обрадовало и тронуло меня до глубины сердца. Благодарю за воспоминания, за дружбы, за хвалу, за упреки, за формат этого письма. Все показывает участие, которое принимает живая душа ваша во всем, что касается до меня». «Платье, сшитое по заказу вашему на Руслана и Людмилу, прекрасно! И вот уже четыре дни, как печатные стихи, виньета и переплет, детски утешают меня!» Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. В десяти томах. Том. Десятый. Москва. Ленинград. Страница двадцать шестая. Конец примечания. Именно в том 1821 году... Когда Пушкин писал Гнедичу из своей молдавской ссылки, болезнь Батюшкова становится очевидной для всех его друзей. 4 ноября Жуковский видится с Батюшковым в Дрездене и застает его в страшной депрессии. Константин Николаевич уничтожает все им написанное во время жизни за границей. Его душу заполняют самые мрачные подозрения и предположения, совершенно ничем не обоснованы, они прорываются в его письмах, ставших крайне нервными, отрывистыми и отчужденными. 20 ноября Гнедич отсылает батюшкову одно из последних писем. Это письмо — полное сочувствие к другу, боли за него и желание вырвать его из тисков болезни. Я не мог остаться равнодушным к поэтическим обстоятельствам сердца твоего, — пишет Гнедич. Давно не слыша живого родного голоса, оно, кажется, омрачилось, составило себе мечты не совсем счастливые. Но, может быть, голос человека, от которого никогда не слыхал ты лести, — Пробудит доверенность в своем сердце, Сгонит с него туман смутных снов, Осветит и согреет его истиною. И если дружба моя будет так действенна, Как искренно, Может быть, оно не останется без могущества. Выслушай меня, старейшего. Письмо это похоже на рапсодию, Нет нужды. Писав к тебе, я не думал о слоге, фразах и прочих претензиях авторских. Я писал к другу. Из записной книжки Гнедича 1827 год, марта с 18 на 19 Видел я чудный сон. Кто-то, голосом похожий на батюшкова, рассуждал. После возвращения нашей армии из Парижа в Казанском соборе были выставлены захваченные знамена наполеоновской армии. Николай Иванович Гнедич, бывая на воскресных службах, всякий раз останавливался у этих поверженных символов мирового могущества. В 1816 году он написал стихи На французские революционные революционныезнамена в казанском соборе, из которых на одном видна надпись кск Что такое Бог или что есть Бог? Произнеси всем храме нечестивый, что божество Здесь дан тебе. Ответ красноречивый — вот Бог, вот суд его, вот веры торжество. Титанов новых легионы, безбожие столпив под знамена свои, войною грянула на алтари, на троны, на все святое на земли, уже торжествовала, и крест и скиптр попрала в прах И кровью царя на гордых знаменах Хулу на Бога начертала. И клик ужасный — Бога нет! Уже как ада рев, смутил весь Божий свет. И где титанов легионы? Где богоборные кровавые знамены? Во храме вышняга царя как бы дрожащие перед его святыней, поникнули у Прага-алтаря с уничтоженной безбожия гордыней. Это стихотворение почему-то никогда не входило в антологии русской поэзии, посвященное войне 1812 года. Быть может, потому что в нем много пророческого, Того, что и сегодня больно задевает? Разве не о нас? Не о событиях нашей истории эти строки? И кровью царя на гордых знаменах Хулу на Бога начертала И клик ужасный «Бога нет!» Уже как Адарев смутил весь Божий свет.